Александр Михайлов Жизнь Маяковского Я свое земное не дожил. Москва Центр полиграф 2001 год. Владимир Маяковский Трагедия Своим именем назвал первое крупное произведение. Двадцатипятилетний поэт И определил его жанр, трагедия. В нем холодящее душу пророчество. Я, прихрамывая душонкой, Уйду к моему трону С дырами звезд по истертым сводам, Лягу светлый в одеждах из лени На мягкое ложе из настоящего навоза, И тихим, целующим шпал колени, Обнимет мне шею колесо паровоза. Завершило свой нервный бег двадцатое столетие. Россию истерзали опустошительные революции и войны. Отшумели, о нет, еще не отшумели, Словесные базары вокруг имени и творчества поэт. Он отторгал от себя культуру прошлого, и его отторгали от культуры. Его возводили на пьедестал и свергали с пьедестала. Им восторгались, его боготворили и словословили, о нем злословили и над ним надругались, его любили и ненавидели. Маяковский — лидер поэтического авангарда XX века. Революцией, мобилизованной и призванной, нес в себе ярко выраженные черты социального эксперимента, начатого революцией 1917 года, с ее романтическими и утопическими идеями и всенародными трагедиями, избыточным пафосом победителей, горем и страданиями миллионов. И все это в творчестве Маяковского. В нем самом отразилось крупно, противоречиво и в то же время бескомпромиссно. И в силе, и в слабостях он предстал человеком предельной самоотдачи. Никакой идеи, никакому делу он не отдавал себя наполовину. Он отдавал всего себя или не отдавал ничего». Он пришел в мир для жизни, для борьбы. Даже физически как будто бы был создан для этого. Он перенасыщен энергией действия. И чувствую я, для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо. Такого не знала русская поэзия. Ее энергия умещалась в человеке, даже когда он мятежный искал бури, чтобы пуститься в плавание по океану жизни. Для Маяковского искупление творчества — жертва. Поэт призывает к бунту и сам готов идти в первых рядах бунтовщиков. «Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу» а если у которого нету рук, пришел, чтоб и бился лбомбы. И почти в то же время горько признается. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Таков ранний, совсем молодой Маяковский. Идея радикального переустройства всего жизненного порядка на годы захватило Маяковского своим глобальным масштабом. Но слышен трагический мотив в поэме про это, 1923 Молодой двойник ее героя стоит, опершись на перила моста над Невою, и готов с размаху сердца разбить о быки. И нельзя не обратить внимание на скорбные строки. «Я свое земное не дожил», на земле свое недолюбил нельзя не услышать мольбу поэта обращенную к ученому будущего воскреси свое дожить хочу и еще один парадокс нетерпеливое стремление приблизить будущее заглянуть вперед в ненаписанной третьей части поэмы пятый интернационал предполагалось показать события конца двадцать первого века он мог пожаловаться за всех пуля за всех нож а мне когда а мне-то что ж это были проявления слабости дребезжали до предела натянутые струны сердца и души ощущалась их амортизация а воображение рвалось в будущее Какое будущее, неизвестно, но лучшее. В Клопе он шагнул на 50 лет вперед и с 1929 в 1979 год. Не рискнул представить себе реальность в серьезном виде. Посмеялся над обывательским представлением о коммунизме и несмелыми штрихами сделал его набросок без улыбки. Машина времени в пьесе «Баня» перебрасывает пассажиров в двадцать век. Его черты слабо проглядывают в образе фосфорической женщины. Маяковский подгонял время, ожидая коммуну у ворот, и уткнулся в стену авторитарного режима, пытался даже пошатнуть ее. «Где кратчайшее расстояние к будущему, которое искал Маяковский?» Он не нашел его. В этом трагедия поэта. Он обратился к потомкам, у них ища понимание. Во весь голос читается и как прощальное послание современникам. Недаром некоторые из них, слушая эти стихи в чтении Маяковского незадолго до смерти, уловили признак надвигающейся беды. Подкралось время расчета с жизнью. Ждал ли его Маяковский? Какая страсть вела в поэзию юного Маяковского? Какие противоречия раздирали его душу? Почему он так нетерпеливо рвался в будущее, в коммунистическое, далеко? И к чему, наконец, пришел? Почему и сегодня вызывает споры и разногласия? Какое содержание вместилось в неполных 37 лет его жизни – Какие волнения обуревали эту мощную, но в то же время в чем-то и слабую натуру? Почему он, осудив самоубийство Есенина, кончил тем же? Обо всем этом книга.